Когда Кэмп открыл дверь, Кэрол прижалась к стене у униза лестницы, протянула руку к щитку и стала ждать. К тому времени она выключила в погребе свет и теперь могла видеть Кэмпа, в то время как сама была для него невидима. Он ничего не мог разглядеть в темноте. «Выходите!» — промычал Кэмп с побагровевшим лицом и добавил без всякого смысла. «Дом окружен, сопротивление бесполезно». В было тихо, словно там и не было никого. «Докажите, что вы настоящий мужчина, и спуститесь за ней сами», — произнес Магарт. «Вам устроят пышные похороны, ваш портрет будет на первых полосах всех газет. Вы станете нашим национальным героем». Говоря это, он ломал голову над тем, как бы умудриться помочь Кэрол удрать отсюда. «Ну, выходите же, слышите». Кэмп проговорил эти слова отеческим тоном. Спускаться вниз к опасной сумасшедшей ему совсем не улыбалось. Он бросил вопрошающий взгляд на Гартмана. «Вы думаете, что мне нужно самому спуститься за ним?» «Естественно», — ядовито ответил Гартман. «Но не будьте грубым, я не хочу, чтобы вы причиняли девушке боль». В их разговор вмешался Магарт, который насмешливо добавил, Она очень добренькая, это еще неизвестно, кто кому сделает больно. Шериф сделал знак приблизиться своему помощнику, но Георг с решительно уклонился от этой чести. — Что вы, — твердо сказал он, — я боюсь сумасшедших и не собираюсь лезть в темноту. Вспомните, что она проделала с бедным фу... — было бы намного безопаснее, если бы за ней прибыли люди из лечебницы, — все еще колеблись, — сказал Кэмп. Почему никто не догадался позвать их? — Не беспокойтесь, — ободряюще произнес Магарт. — Я спущусь вместе с вами, шериф. Я ничего не боюсь. Идите впереди, а я последую за вами. Будет отличный снимок. В логове волчицы. Кэмп глубоко вздохнул. Ладно, пошли. Буркнул он и сделал шаг вперед, устремив взгляд в темноту. Нет ли у кого случайно фонарика? — поинтересовался он со слабой надеждой. Фонаря ни у кого не оказалось, и Гартман небезъехидство напомнил Кэмпу, что пора выполнять свои прямые обязанности. В тот миг, когда Кэмп согнул спину, чтобы пройти через низкую дверь, Кэрол ухватила шерифа за ноги и силой дернула его вниз по лестнице. Кэмп упал головой вперед, издавая дикий вопль. Магарт мгновенно понял, что произошло, и решил использовать создавшуюся ситуацию. Он также издал вопль и так толкнул Георга Страума, что тот полетел на двух полицейских, которые приблизились друг к другу в темноте. «Ой-ой, осторожней!» — заорал Магарт. «Внимание! Она где-то среди нас! Берегите глаза! Глаза!» — диким голосом вопил он, создавая панику. Страум окончательно потерял голову и стал молотить направо и налево, ни о чем не думая. Он уложил полисмена ударом кулака и попытался достичь лестницы, чтобы убежать. Второй полицейский размахивал в темноте дубинкой, также ничего не видя. Магарт продолжал разоряться, сея панику среди окружающих. Этого оказалось достаточно для окружающих, которые совершенно потеряли голову. Кэрол выскользнула в коридор и, услышав шум и крики перед входной дверью, выбежала в сад через заднюю дверь. Магарт выскочил за ней следом. Кэрол бежала вдоль аллеи, не разбирая дороги. Она неожиданно свернула направо и тут же услышала позади себя топот ног Магарта. Карл увеличила скорость и бежала почти не касаясь земли. Как Магарт не старался, ему не удавалось настичь девушку. Он подумал, что, вероятно, шериф скоро придет в себя и начнет преследование, и поэтому решил продолжить этот неистовый бег. Карл направилась к деревьям, находящимся от нее в сотне метров. Деревья находились на краю дороги. Эта дорога вела в Каделабриат. Но Кэрол не могла знать этого. Она думала, что, достигнув леса, спрячется в нем и все время увеличивала скорость. Внезапно ее нога зацепилась за большой корень, и она растянулась во всю длину. Несколько секунд она была оглушенной, но и этого хватило для Магарта, склонившегося над девушкой. «Ничего, не бойтесь», — быстро произнес Магарт, — «не бойтесь меня, я помогу вам. Это благодаря мне вам удалось бежать, не пугайтесь». Первым побуждением Кэрол было отстраниться от незнакомого мужчины, Но что-то внушало в нем доверие. «Кто вы такой? Чего вам от меня надо?» «Меня зовут Фил Магарт, я журналист, а вы Кэрол Блендиш, не так ли?» «Не знаю», — растерянно ответила Кэрол, прижимая руку к голове. «Я не знаю, кто я такая. Со мной произошел несчастный случай, и я потеряла память».